Глава 37 Интуиция тут же сделала стойку, ясно давая понять, что ответы на некоторые интересующие вопросы я получу прямо здесь и сейчас. Да, меня вполне устраивал сам факт смерти Уварова, ведь таким безжалостным гадам не место среди людей. Но после рассказа Пал Палыча внезапно взыграло любопытство — Пока старик запускал ноутбук, я помыл за собой посуду и, прихватив чашку с чаем, присел рядом. За окном заголосил петух, предупреждая о том, что скоро заря. Вот только время перестало для меня существовать, лишь стоило увидеть на экране здоровую черную псину с белым пятном на правом ухе, притаившуюся между машинами. Это был бим Пес нашего Витюхи, черный Бим, белое ухо, как в шутку называл его друг из-за особенностей окраса. А если он рядом, то где-то поблизости и хозяин. Но удивило меня вовсе не это, ведь я сам звонил ребятам и просил поддержки, а нечто другое. Бимка, несмотря на огромные размеры, был примилым псом и, что важнее всего, неконфликтным. Сколько раз его Вера дергала за хвост, когда была маленькой, не сосчитать. И даже когда соседские щенки, прорывшие дырку под забором, атаковали его миску, он не издавал ни звука, позволяя им наесться до отвала, и только потом доедал остатки. То, что приходилось добавлять еще корма, чтобы не отощало доброты душевной, это уже другой разговор. Но на видео... Его словно подменили. С экрана на нас смотрел безжалостный убийца и скалился так, что даже у меня мурашки побежали по спине. Вывод напрашивался сам собой. Кто-то, исшедший по парковке троицы, ему сильно насолил, и, судя по реакции Уварова, нетрудно было догадаться, кто именно. Пазл начал складываться сам собой. Нашли мы Бима на свалке, когда вывозили из дома старый хлам изодранного едва живого. При первом же взгляде стало понятно, что он побывал на ринге, но большой размер и свирепость – вещи неравнозначные, поэтому Бим проиграл. Тот, кто выкинул пса как ненужную игрушку, похоже, был уверен, что он уже испустил дух. Но это оказалось не так. Витьке пришлось сильно постараться, чтобы поставить его на ноги, но у друга получилось. И пес платил за помощь безграничной любовью, причем ко всем. Но оказалось, было и исключение из этого правила. Я раз за разом воспроизводил на ноутбуке момент падения врага и только потом осознал что именно привлекло мое внимание уваров отступая потянулся к пистолету но не успел достать его рука непроизвольно дернулась к шее и только потом он стал заваливаться назад казалось бы падению предшествовал незначительный жест но не для того кто знает его истинную причину да удар о бордюр был сильным И на его фоне вряд ли кто-то заметит маленькую ранку на шее от иглы. Тем более, если саму иглу потом незаметно убрать. Но вывод напрашивался сам собой. Чтобы Уваров не пристрелил собаку, Витюха использовал ружье с транквилизатором. Я знал природу этого растительного яда, от которого в организме через пару часов не остается и следа. По факту... Кроме парализующего эффекта, длящегося несколько минут, вреда он не причиняет. Проверено на себе лично, еще в ту пору, когда мы были военными и улаживали конфликты в Африке. Кстати, сам яд именно оттуда. Но Уваров отличился и в этот раз, неудачно упав. Бесславный конец для морального урода. А Витька точно не заслужил, чтобы его имя фигурировало в этом деле. «Ну что, заметил что-нибудь интересное?» — уточнил Пал Палыч, наблюдая за мной. «Какие выводы сделал?» «Это его карма настигла!» Откинувшись на спинку стула, посмотрел старику прямо в глаза, прекрасно понимая, что такой вояка со стажем не мог не заметить некоторые детали падения. Это Михалыч вряд ли сталкивался с подобным. А его дед был высококлассным агентом разведки и теперь ждал, что скажу я. Проверяет старый хрыч. Он столько зла причинил людям, что по-другому и быть не могло. Взять хотя бы Анну Петровну. С его же подачи на нее устроили охоту напомнил о том, что было важно для старика. Да — Ну, конечно, понятно. Такой прорыв в фармакологии не мог остаться без внимания, и поживиться с него хотели многие. — Нахренчиво получили! — оскалился дед. — Ну, вот и я говорю, у Варова карма настигла! Осторожно подводил к нужным выводам, не собираясь сдавать Витьку. Нельзя людям столько зла причинять. Согласен. Ответочка может прилететь в любой момент. Старик кивнул, хитро прищурившись. Что ж, именно так и скажу племешок. Именно так и скажи, Палыч. Без Уварова многим станет проще жить и спокойнее. С этим не поспоришь. Задумчиво кивнул он. — Ладно, не переживай, Ромка. Теперь все будет хорошо. — О всех! — с нажимом добавил он. — Именно этого я и добиваюсь, Пал Палыч. — Ты ложись, подремли пару часиков, а то синяки от усталости под глазами такие, будто тебе поставил их кто. надюша Не оценит. Это шрамы украшают мужчин, а синяки унижают. Хотя не слушай меня, старика, милючего не попадя. Устал, если честно, тоже. Так что сейчас отбой, а утром отправимся на штурм наших зазноб. Кстати, племяш поделился какой финн ты провернул с паспортом девчонки Вот, думаю, с Анной Петровной подобное прокатит. Может, тоже по-тихому ее сделать своей женой, а потом поставить перед фактом. Это ты уже смотри сам, Палыч, тебе за это огребать. Я вот даже не представляю, чего мне утром ожидать. «Прости ты, привет, Филия!» «И то верно!» — выркнул дед в усы. «Погляжу, чем закончится у тебя. Кстати, если будет совсем туго, убегай через Нюркин сад, там крапивы меньше!» «Очень смешно!» — проворчал я, глядя на хохочущего старика. «Да, шутки шутками, но что-то я тоже начал волноваться». Боюсь даже предположить, как отреагирует Надя на мое прибытие. Вдруг не простит. Что тогда делать? Но сдаваться в мои планы точно не входило.